Часть 2. Глава 1. Успешно выполнив в Киеве королевское поручение, послы возвращались в Париж. Епископы, худощавый Роже и тучный Готье Савояр ехали обычно на своих ушастых мулах впереди обоза. Шалонский пастор размышлял в пути о судьбах Гальской церкви или о каких-нибудь хозяйственных предприятиях. Добродушный толстяк вспоминал латинские стихи и мечтал о том часе, когда можно будет полакомиться нежным французским цыпленком и запить его кувшином доброго ремского вина. Ехавший позади рыцарь Гослен де Шуни вообще не утруждал себя размышлениями. Так продолжалось в течение многих дней с остановками и привалами, но медленно уплыли назад франконские горы, умолкли водопады, остался за спиной многоводный рейн. И вдруг в одно туманное утро огромным цветком раскрылась перед глазами прекрасная Франция. Она была такой же лесистой и заболоченной страной, как Польша или Лотарингия, но Анне... Представилось в особом свете, воздух здесь казался необыкновенно приятным для дыхания, нигде так не зеленели лужайки, после нагромождения гор и скал небольшие холмы приветливо возвышались на долинах, и все было полно соразмерности. Возможно, первые хорошие впечатления Анны объяснялись тем, что стояло чудесное утро. Наступила весна, французские девушки бродили по полям и, напевая песенки, собирали жанкили, чтобы украсить на Троицу двери своих хижин. Ярославна улыбнулась им и прошептала «Здравствуй, Франция!» В тот день епископы задержались в придорожном монастыре, где аббат слезно просил их мудрых советов по поводу тяжбы с соседним бароном, и Анна в сопровождении спутников отправилась вперед с любопытством, глядя по сторонам. В селении под вековым дубом сидел на мешке, набитом соломой прево, и отправлял правосудие. Перед грозным судьей, Стояли поселяне и поселянки, некоторые из них держали в руках гусей или уток, как бы уже приговоренных к смертной казни. На деревенской площади происходил петушиный бой, зрители поощряли пернатых драчунов неистовыми криками, петухи наскакивали друг на друга, взлетали один перед другим, нанося противнику жестокие удары клювом или шпорами, и окровавленные перья устилали землю. С утра топилась печь для выпекания хлебов, расположенная подальше от жилья, чтобы предотвратить пожары, Несмотря на праздничный день, многие сервы трудились, подрезали лозы или шли за плугом с колесами, которые величественно влекла пара серых валов с черными влажными носами, а над плетеными соломенными ульями, не похожими на славянские липовые борти, деловито гудели пчелы. На лугах паслись курчавые овцы. Стадо розовых свиней бодрый искало под дубами прошлогодние желуди, и пастух, опираясь на длинный посох, смотрел с блаженно глупой улыбкой на проезжающих. У дороги бежали босые девушки с цветами в руках, и молодые оруженосцы перебрасывались с ними шутками, радуясь, что все благополучно вернулись в свою страну. Анна медленно ехала на кобылице, любуясь холмами и лужайками, в изобилии покрытыми желтыми цветами. На пути попалась роща, из-за деревьев доносилось голосистое женское пение, и вдруг за поворотом дороги еще одна деревня. Две дюжины бедных хижин, крытых косматой соломой, куча навоза, плетни, покосившаяся каменная капелла. На лугу стояли кружком молодые старые поселяне в коричневых или зеленых платьях и пили, отбивая такт, ногами и хлопая в ладоши. За материнские юбки цеплялись деревенские дети в рубашонках. Щурясь от солнца, сгорбленный старик с палкой в руке смотрел на женщин. Анна, выехавшая вперед, остановила кобылицу и прислушалась, как Пели поселянки, но они уже заметили богато одетых путешественников, задержавшихся на дороге, и те певицы, что стояли спиной к Анне, обернулись, а некоторые даже показывали на нее пальцами. Пение тотчас прекратилось. Шони приложил руки корабликам к рту и крикнул: Что же вы молкли, пойте? не зная кто этот сеньор крестьянки переглядывались и фыркали от смеха наконец самое смелое затянуло высоким хрипловатым голосом что они поют спросила анна людовикуса песенку про лизет а что они поют о ней муж бьет лизет она спрашивает почему он ее бьет уверяет что ничего плохого ему не сделала только обняла своего дружка Анна рассмеялась, а потом, а потом Лизет грозит наставить мужу рога, если тот не перестанет ее бить. Ярославна не знала, что такое наставлять рога. Людовикус объяснил, если жена с другим любится, то во Франции говорят, что она мужу рога наставляет. Как у быка? Как у оленя, усмехнулся переводчик. Никогда Людовикус не видел более милостивой госпожи, чем дочь киевского князя и более снисходительной к ниже стоящим. Анна легко соскочила с лошади и направилась по тропинке к селению. Ее сопровождали рыцарь Шони, Людовикус и другие. Вскоре к ним прибежали даже молодые конюхи, бросив на произвол судьбы повозки. Но женщины на лугу, сообразив, что перед ними, очевидно, какая-то очень знатная дама и даже, может быть, сама вавилонская принцесса, слушавшая их простые песенки, застыдились и не хотели больше петь. Одна из них даже закрыла лицо передником. Гослен де Шуни, разгладив усы и чувствуя себя петухом на птичьем дворе среди этих свежих и чисто вымытых ради праздника крестьянок, требовал «Пойте, или я высеку вас разгами! Певицы смеялись, взволнованные весной шутками рыцаря в великолепном красном плаще, ободренные хорошим настроением своего господина, конюхи тоже стали пересмеиваться с деревенскими красавицами, и те отвечали им не менее игриво. Анна посмотрела еще некоторое время на поселянок и вернулась на дорогу, где верный Ян терпеливо держал под узцы ее кобылицу. Обоз снова двинулся в путь, и подковы зацокали по каменистой дороге, но еще долго доносились звонкие голоса молодых крестьянок, певших во всю силу своего глубокого дыхания. Вскоре присоединились на дороге к остальным и епископы, догнавшие обоз на старых, но довольно еще бодрых мулах. Роже, тоже внимавший пению, ворчал «Поют кантилены» и пляшут эстампиды. Лучше бы занимались изготовлением пряжи. Анна спросила, чем недоволен епископ. Людовикус перевел его слова и объяснил, что кантиленами называются народные песенки, а эстампиды — деревенские танцы, когда люди стоят кружком. — Вроде наших хороводов, — сказала Ярославна. Когда епископы и сопровождавшие их вооруженные всадники проезжали мимо стоявших у дороги поселян, те стаскивали войлочные колпаки с лохматых голов и не надевали их, пока не удалялся самый последний конюх, которому очень льстило такое уважение. Крестьяне считали, что лучше проявить некоторое терпение, чем иметь неприятности, и вызывать страшный гнев господ. Также поступали встречные путники и пилигримы, некоторые из них даже опускались на колени с намерением получить пасторское благословение. Анна видела, что одежда у этих бедняков не лучше, чем у киевских смердов. На французских поселянах были залатанные домотканные рубахи, главным образом коричневого цвета, узкие порты из такой же материи и короткие плащи с капюшонами, чтобы работать даже в дождливую пору. Некоторые, вероятно, брились под большие праздники, а в остальные дни ходили заросшие ужасающей щетиной, и эти колючки еще более подчеркивали их бедность. А ветерок на легких крыльях доносил веселую песенку.